Без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в благородном платье, весь в крови, с лица, с головы текла кровь, лицо было все избито, ободрано и сковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку. Батюшки кричал кучер, как тут усмотреть? Коли б я гнал, а лип не кричал ему, а то ехал непоспешно, равномерно. Все видели, люди лошадь, я тож. пьяный свечки не поставит, известно. Вижу его, улицу переходит, шатается, чуть не валится. Крикнул однаважды, да в другое, да в третье, да и придержал лошадей, а он примехонько им под ноги так и попал, уж нарочно, что ли, он, алюш, очень молнетрезв. Лошади-то молодые, пужливые, дернули, а он вскричал, а не пуще!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 Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть. Я заплачу, заплачу. Все-таки уход будет свой. Помогут сейчас, а то он умрет до больницы-то. Он даже успел сунуть неприметно в руку. Дело, впрочем, было ясно и законно, и во всяком случае тут помощи ближе было. Раздавленного подняли и понесли, нашлись помощники. Дом Козеля был в шагах тридцати. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. «Сюда, сюда, на лестницу, надо вверх головой вносить, оборачивайте, вот так, я заплачу, я поблагодарю Барматалон». Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой кашля. В последнее время она стала все чаще и больше разговаривать со своей старшей девочкой, десятилетнею Поленькой, которая, хотя и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужно матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающей.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 Он слушал, что говорила мамаша сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь, точь в точь, как обыкновенно должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтобы идти спать. Еще меньше его девочка в совершенных лохмотьях стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестницу была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, вырывавшихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чехоточную. Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде. «Ты не поверишь!»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 которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего, папашу, Поля, то тотчас спросила, не та ли эта милая девица, которая с шалью танцевала при выпуске. прореху ореху-то зашить надо, вот взяла бы иглу, да сейчас бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра, завтра, пощё разорвет, крикнула она, надрываясь».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 Лида, — обратилась она к маленькой дочери, — ты уж так, без рубашки, эту ночь поспи как-нибудь, да чулочки выложу подле, заодно вымыть. Что, этот лохмотник не идет, пьяница, рубашку заносил, как обтирку какую-нибудь, и зарвал всю. Все бы уж заодно, чтобы с ряду двух ночей не мучиться. Господи, <святый> опять что это, — вскрикнула она, взглянув на толпу в синях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 Раскольников начал понимать, что он, может быть, плохо сделал, уговорив перенести сюда раздавленного. Городовой тоже стоял в недоумении. «Поля!» – крикнула Екатерина Ивановна. «Беги к Соне скорее! Если не застанешь дома, все равно скажи, что отца лошади раздавили, и чтоб она тотчас же шла сюда, как воротится! Скорее, Поля, на... закройся платком!»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 Умирать-то не след! крикнула Катерина Ивановна, и уже бросилась было растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась в дверях с самой госпожой Липевегзель, которая только что успела прослышать о несчастье и прибежала производить распорядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка. Эх, Бог мой! всплеснула она руками, ваш муж пьян, лошадь и стопталь. В больнице его, я хозяйка. Амалия Людвиговна, прошу вас помнить о том, что вы говорите. Высокомерно начала была Катерина Ивановна. С хозяйкой она всегда говорила высокомерным тоном, чтобы та помнила свое место, и даже теперь не могла отказать себе в этом удовольствии. Амалия Людвиговна, я вам сказал раз на прежде, что вы никогда не смели, говорили мне, Амаль Людвиговна. Я Амаль Иван.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 Под выступил на лбу. Не узнав Раскольникова, он беспокойно начал обводить глазами. Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы. «Боже мой, у него вся грудь раздавлена, крови-то кровь — проговорила она в отчаянии, — надо снять с него все верхнее платье. Повернись немного, Семен Захарович, если можешь, — крикнула она ему. Мармеладов узнал ее.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 Это будет совершенно бесполезно. В это время послышались еще шаги. Толпа в синях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок. За ним ходил полицейский еще с улицы. Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом. Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко.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 Загородившим всю дверь, и о светлых ботинках, и об амбрильке, ненужной ночью, на которую она взяла с собой и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из под этой надетой мальчишески на шляпки выглядывала худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом.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 От него доходы, а только мука была, ведь он пьяница, все пропивал, нас обкрадывал, да в кабак носил, ихнюю, да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирают, убытку меньше. Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударня, таковые чувства, большой грех. Катерина Ивановна суетилась около больного, она подавала ему пить, обтирая пот и кровь из головы оправляла подушки и разговаривала с священником, изредку успевая обратиться к нему между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него почти в выступлении. «Эх, батюшка, слова да слова одни! Простить! Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы...»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 А ведь я уже соглашался жить на аршине пространства. Слаб я очень в эту минуту, но, кажется, вся болезнь прошла. Я и знал, что пройдет, когда вышел Давича. Кстати, дом Поченкова – это два шага. Уж непременно, к Разумихину, хоть бы и не два шага.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 Он легко отыскал Разумихина в доме Поченкова. Нового жильца уже знали, и дворник тотчас указал ему дорогу. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Дверь на лестницу была отворена настежь, слышались крики и споры. Комната Разумихина была довольно большая, собрание же было человек в пятнадцать.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 Немедленно спать, решил он, осмотрев по возможности пациента, а на ночь принять бы одну штучку. Примите, я еще давеча заготовил. Порошочек один. Хоть два, отвечал Раскольников. Порошок был тут же принят. «Это очень хорошо, что ты сам его поведешь», – заметил Зосимов Разумихину, – «что завтра будет увидимо, а сегодня очень даже недурно».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 Все, я отлично сделал. Я теперь всю подноготную понял и заметов понял. Ну да, одним словом, вроде... Дело в том, э, я теперь пьян капельку, э, но это ничего. Дело в том, что эта мысль, э, понимаешь, действительно у них наклевывалась. Понимаешь, то есть они никто не смели ее вслух высказывать, потому дичь нелепейшая, и особенно когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. Но зачем же они, дураки? Я тогда заметово немного поколотил это между нами, брат, пожалуйста, и намек, не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив.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 Ты его испугал сначала, до да судорог довел. Ты ведь почти заставил его опять убедиться во всей этой безобразной бессмыслице, и потом вдруг язык ему вставил. На, дескать, что, взял совершенство? Раздавлен, уничтожен теперь? Мастер ты ей-богу, так их и надо. Эх, не было меня там. Ждал он тебя теперь ужасно. Порфири тоже желает с тобой познакомиться. А, а уж и этот... «А в сумасшедшие ты меня почему записали?» «То есть не в сумасшедшие. Я, брат, кажется, слишком тебе разболтался. Поразило, видишь ли его, давеча, то, что тебя один только этот пункт интересует. Теперь ясно, почему интересует, зная все обстоятельства. И как это тебя раздражило тогда и вместе с болезнью сплелось».